Почему-то очень раздраженный Олег Петрович вышел на улицу и посмотрел наверх, в надежде увидеть звезды. Но никаких звезд, ясное дело, не увидел. Только оранжевое тревожное сияние в небе, от которого ему сразу стало не по себе. Верный признак жизни в мегаполисе. Под вечер еще подморозило, и он сунул руки в карманы. «Вот, наверное, в той самой тульской деревне звезды сейчас хороши, яркие, крупные, зимние». Его машина неслышно причалила рядом. Гена вышел и распахнул перед ним дверь. Олег Петрович еще посмотрел на небо, а потом нехотя поместился внутрь. Гена захлопнул дверь, обижал капот и уселся. «В офис, Олег Петрович!» Прощаясь с Викторией, Олег с места в карьер назначил ей свидание. Гусарствовал от души, а теперь выходило, что навстречу нужно ехать. Ехать ему не хотелось, и он стал придумывать для самого себя причины отказа. У него полно работы. Чепуха. Никакой особенной работы на сегодняшний вечер запланировано не было. И скучать в офисе еще хуже, чем скучать на свидании. Он может поехать поиграть в теннис, поплавать в бассейне и посидеть в турецкой бане. Тоже чепуха. В теннис он играл по утрам, когда по улицам еще кое-как можно было проехать до часа пик. Сейчас по вечерним пробкам добираться до корта он будет несколько часов. И, пожалуй, заснет в машине. Приятель звал на день рождения жены, но его жену Олег не любил. Она строила ему глазки, а он решительно не знал, куда деваться. Значит, на свидание. И он достал телефон. Умный Ген окрался по переулку так медленно, что еще даже и полпути не проехал. «Виктория!» — игриво начал Олег Петрович, когда трубка плеснула ему в ухо нежным голосом. «Это Олег Петрович. Мы с вами собирались сегодня вечером пойти поужинать. Вы готовы?» «Мы же были на «ты».» — нежно попеняла трубка. — Ну, конечно, я все помню. А ты за мной заедешь? Вот этого Олегу уж совсем не хотелось. Если он ее привезет, он же должен будет ее и увозить, и тогда не сможет сбежать, если ему станет совсем невыносимо. Если она приедет сама, значит, в ее распоряжении будет машина, и он со спокойной душой в середине вечера сможет убраться в освоясь, и опять же, если совсем припрет. я бы заехал но у меня еще дела движение в этом городе по вечерам не слишком активное вернее наоборот нащупывая утренний тон в разговоре с ней воскликнул олег как раз слишком активное. а мы с вами дорогая моя виктория все еще никак не соберемся переехать в Ниццу, вместе с нашими славянскими племенами которые под вечер на нашу беду едут с работы домой ты приглашаешь меня в Ниццу?» — живо спросила она и он отступил ее активность вызванная поездкой на его редкостной машине Немного его пугало. «Я приглашаю тебя в ресторан в Москве. А в какой? Только давай пойдем в какое-нибудь веселое место. Я не хочу просто сидеть и жевать в окружении пиджаков обоевого пола». Олег засмеялся. Гена сбросил скорость практически до нуля. Автомобиль почти не двигался в тесном переулке с желтыми стенами, от которых сразу же начинало давить в висках. «А где весело?» «Ну, на Рублевке есть отличный клубешник, называется Синема-Чиз. Там показывают кино». Виктория удивилась. «Почему кино?» «Наверное, потому что синема». «А, да нет, просто там все синие». «Значит, и чиз — это не сыр, а что?» «Чиз — это просто чиз», — не слишком понятно объяснила Виктория. «Клуб близко от нашего дома. Ну, то есть от папиного. В Жуковке на светофоре нужно повернуть направо». «Хорошо», — согласился Олег Петрович. «Повернем. Я буду тебя там ждать». «И посмей только не приехать», — сказала она весело. «Я на тебя обижусь на всю оставшуюся жизнь». «На всю жизнь не надо, и я приеду», — пообещал Олег Петрович, нажал кнопку отбоя на телефоне и велел Гене ехать домой. Нужно переодеться, а то Виктория в обморок упадет. В квартире было пусто и чисто. Домработница давно ушла, переделав все дела. И Олег на ходу, через голову стягивая свитер, пошел в сторону спальни и гардеробной. Гена топтался на пороге, он всегда провожал Олега Петровича до квартиры. «Мало ли что», — говорил Гена, — «лучше перебдеть, чем не доспать». «Кабы мне ваши денежки до да вашей возможности, у меня бы в каждом углу по охраннику сидело». Олег Петрович моментально воображал себя, как в каждом углу его квартиры сидит по охраннику в камуфляжной форме, в масках и с автоматами, и говорил Гене, что ему и без охранников вполне уютно. Стянув свитер на полпути к спальне, он походу нажал кнопку автоответчика, который доложил ему приятным женским голосом, что у него есть одно сообщение. Звонила дочь. — Папа, это я, — сказал в трубке быстрый, веселый голос. — Как твои дела? Надеюсь, что хорошо. Как твоя работа? Надеюсь, что прекрасно. Как твоя жизнь? Надеюсь, что безоблачно. Олег, слушая из спальни ее болтовню, усмехнулся. Он швырнул свитер на кровать и распахнул дверь в гардеробную, где сам собой тут же зажегся яркий, но приятный свет. Целый ряд пиджаков простирался в глубину двумя рядами в ширину и в высоту. Отдельно висели брюки и еще галстуки на специальных деревянных распялках. «Пап, ну ты много не работай, больше отдыхай, копайся в своем старье, ты ведь это любишь!» Хорошо пробормотал Олег себе под нос. «Мы с Марком собираемся к его родителям на Рождество». Олег перестал перебирать пиджаки и выглянул из гардеробной. Но дочери не увидел, даже телефона отсюда не было видно, только Гена прошел вдалеке. «Ты пока особенно не пугайся, но у нас, кажется, все серьезно!» «С ума сошла!» громко сказал Олег в сторону автоответчика. «А? Вы мне, Олег Петрович?» «Пап, мне деньги нужны!» «Деваншир не близкий, Свет, и мама сказала, что в Англии все дорого. Дашь? Ну, чтобы на все хватило, значит, билеты, гостиницы и на баловство. Помнишь, ты мне так говорил, когда я была маленькая? Ты говорил, что обязательно должно быть что-нибудь на баловство, потому что без этого скучно жить. И бизнес-класс мне не нужен. Марк принципиально не летает бизнес-классом. Он считает, что это буржуазная роскошь для подогрических старичков». «Для каких старичков сам у себя?» — спросил Олег Петрович, по несчастью, в отличие от неизвестного ему марка, предпочитавший именно бизнес-класс. «Хотя, наверное, на гостиницу тоже можно ничего не давать, мы же будем жить у его родителей. Но я пока не знаю, в гостинице как-то свободней, да, пап? И пригласи меня в ресторан, я хотела сегодня напроситься, но тебя в офисе не было, а на мобильное не стала звонить. Я тебя люблю, мой драгоценный подогрический старичок». «Тьфу ты», — сказал Олег, взяв трубку с аппарата, стоявшего в спальне. Потыкал в кнопки и прижал ее плечом. Пока трубка гудела, он стянул с ближайшей вешалки первые попавшиеся штаны и стал натягивать их, прыгая на одной ноге. — Люсь! — начал он, когда трубку взяли. — Она что, летит с этим своим иностранным щенком к его родителям? — А что тебя удивляет? — спросила бывшая жена раздраженно. — Нашей дочери двадцать лет, она совершенно взрослый человек. — Да ладно! — сказал Олег Петрович тоже немного раздраженно. — Как на работу ходить, так она еще маленькая. А как к жениху лететь, так она взрослый человек. Вы чего, затеялись замуж выходить? Олег, ничего мы не затеваем, но я считаю неправильным ей мешать. У нее своя жизнь, первое серьезное чувство, и мальчик довольно приятный. Ты его видела? Ну, конечно, видела. А зачем эти смотрины? Да еще на его территории. Тогда давай сначала мы устроим смотрины». Позовем его в ресторан и будем расспрашивать, не было ли в его семье слабоумных или страдающих венерическими болезнями, ибо это может пагубно отразиться на потомстве. Или он принципиально не ходит в рестораны, потому что считает, что они созданы для подагрических старичков. Олег, что ты завелся? Да я не завелся. Но если ты считаешь, что это неправильно, поговори с ней. Но она все равно тебя не послушает, и вы поссоритесь. Спасибо за совет, пожалуйста. И они замолчали. Олег натянул брюки и уставился на себя в зеркало. Надо надеть что-нибудь еще. Бывшая жена вздохнула в трубке. Что ты хочешь от меня услышать, Олег? Эдик, между прочим, тоже не в восторге. Молодец, похвалил бывший муж нынешнего мужа бывшей жены. Я не возражаю против ее, ухажеров. Странно, если бы ты возражал, вставила Люся. Но я считаю, что тащиться в Англию для того, чтобы повстречаться с родителями очередного хахаля, глупо. «Вот и скажи ей это, и скажу, и ничего не добьешься, у нее любовь!» «Мне нет дела, любовь или нет, какого дьявола она хочет знакомиться с родителями!» Бывшая жена опять вздохнула. «Олег, тебя так давно нет в нашей жизни, что вряд ли ты можешь претендовать на истину в последней инстанции. Даже для своей дочери!» Это была тщательно продуманная фраза. Она готовилась, понял Олег. «Она знала, что я буду звонить...» и репетировала речь, и придумала эту самую истину в последней инстанции. «Понятно», — сказал он скорее себе, чем ей. «Что?» — переспросила бывшая жена. «Что тебе понятно?» Он так и не осознал, как следует, почему они тогда развелись. Ему некогда было в этом разбираться, некогда и страшно. Он зарабатывал деньги, и вдруг стало всего вдоволь. Одежды, еды и даже машин. Времени, правда, совсем не стало. и выяснилось, что в Париж на романтический уикенд лететь нет никакой возможности. И неохота, потому что туда то и дело приходится мотаться по делам. Впрочем, пару раз они слетали и проделывали там все, что полагается проделывать, в смысле романтики. Они завтракали с шампанским на балконе отеля «Крион», съездили в Сен-Жермен, и на заднем сиденье такси нежно прижимались друг к другу и, помнится, даже держались за руки. Выпили кофе на Монмартре, И обозрели великий город от подножья собора Сокрикер. Что там еще у нас в списке такого романтического? Ах да, конечно, люксембургский сад, вишня в шоколаде и букетик мелких белых роз. Все было исполнено, ничего не упущено, и это было самое худшее время в их супружеской жизни, неуклонно приближавшийся к финалу. То ли они оба слишком многого ждали от поездки, какого-то всплеска любви и эмоций, а ничего не всплескивало. То ли к тому времени им было решительно не о чем друг с другом говорить, то ли думали они о разном. Он по привычке о делах, а она от незанятости о магазинах. Но развелись они сразу по возвращении из последнего романтического уикенда. Слово-то какое гадкое — уикенд. Хорошо образованному Олегу Петровичу чудилось в нем фальшки, киношность и вообще что-то свинское, может быть, потому что свинья хрюкает именно такими звуками. «Уи-уи». Он не давал труда объяснить себе, почему вышло так, а не иначе, почему любовь, которой когда-то было так много, в ней можно было купаться, куда-то делась, почему стало скучно, так невыносимо скучно, что выходные худшее время приходилось планировать гораздо более тщательно, чем самый сложный рабочий день. Планировать именно для того, чтобы не оставаться наедине, не сидеть перед телевизором, глядя нелепые картины, которые там показывали, не начинать с утра пить, потому что больше уж решительно нечем было себя занять, а дожить до работы как-то нужно. Вот квартира, и все в ней как всегда, и все привычно и удобно устроено, и когда поутру открываешь глаза и осознаешь, что сегодня никуда не надо, так и тянет немедленно повеситься в ванной на крючке для душа. И начинается день, и тянется бесконечно, и кофе уже выпит, и школьные дела дочери кое-как прояснены, Хотя прояснять нечего, дочь всегда прилично училась, без блеска, но и без грозных провалов. И вроде бы уж надо как-то возрадоваться. Желанное время, выходные с семьей, и на работу не ехать, а радости никакой. И все, что придумывается дальше, кино, гости, теннис, все уже было в прошлые выходные и будет в следующие. И по большому счету это никому не нужно. У жены каждый день выходной, дочери охота кленки на день рождения, а он назначен только на пять, значит, сидит до пяти с родителями, как дура. У Олега телефон за все утро ни разу не зазвонил, а он давно привык к тому, что тот должен звонить, звать его к себе, разрывать на части. Он привык спешить, не успевать, распределять время, а тут раз в неделю и распределять ничего не нужно, хоть застрелись. Ему некогда было выдумывать праздники, а жена выдумывать должно быть не умела или не хотела, и праздники превратились в каторгу. Сначала праздником были три десяточки гонорара, две из которых он привозил нетронутыми, Новый год и майские выходные в паршивом доме отдыха. Но все это было весело, радостно. Потом праздником стала шуба, ресторанчик со вкусной едой, грандиозные планы покупки новой квартиры, праздником стали машины, дом в Подмосковье и этот самый уикенд в Париже, будь он не ладен. А потом праздников не стало вовсе. К сорока годам Олег Петрович точно понял, что скука – Это не отсутствие веселья, это отсутствие какого бы то ни было смысла. Смысла в их общем существовании не стало никакого, и они развелись. Кажется, этого никто не заметил, даже дочь. Потом он придумал то, что было ему удобно. Жена много лет не работала, а он работал как лошадь, и тут интересы их разошлись, или дороги, что ли, разошлись, как пишут в умных журналах. В общем, что-то разошлось, и обратно никак не сходилось. Она вскоре вышла замуж за Эдика, их общего приятеля, который к тому времени тоже с кем-то разошелся и решил, что если он поменяет жену, этот самый пресловутый смысл, которого не стало, появиться вновь. Олег не знал, появится он или нет, но однажды встретил бывшую жену в ресторации с неким молодым неизвестным красавцем, смутно напоминавшим Гену Березина. Тогда в ресторане она вдруг покрылась пунцовым румянцем, засуетилась. стала пересаживаться так, чтобы он ее не заметил, и он сделал вид, что не замечает, и дал ей уйти непобежденный, и никогда ни о чем ее не спрашивал. Со смыслом, видимо, и у нее было неважно. Он старался не сожалеть и не вспоминать, но иногда вдруг подступала к самому горлу, к глазам, мучительная тоска по прошлому, где было так радостно, так понятно, так чисто, так весело было обниматься в выходные на диване. шептаться и замирать, когда вдруг маленькая Машка начинала возиться и пищать в своей кроватке, где весь смысл их существования был только друг в друге, где все было ясно и надежно устроено, где ему сияли глаза жены, и он чувствовал, что они, его девочки, без него пропадут, и для них он самый лучший, самый нужный человек на свете. «Олег», — осторожно позвала жена из телефонной трубки, — «что ты замолчал?» «Я дам ей денег», — сказал он ледяным от вдруг подступившей тоски голосом. «Сколько нужно, столько и дам». «Да особенно не нужно», — грустно ответила бывшая жена. «Эдик сказал, что купит ей билет. Это она уж так. Ты скажи ей, чтоб она мне позвонила». «Скажу». «Ну все», — не в силах продолжать эту муку решительно объявил Олег Петрович. «Пока». «Пока», — помедлив сказала она. «Береги себя».